гуру Принцип проведения более длинной линии можно предлагать во многих условиях жизни. Переширотой понимания страданий общечеловеческих умаляется и смолкает мир личных переживаний личного горя. Широта осознания сверхличных явлений лично сводит на нет. Так вынимается жало из личных переживаний. и лично изменяется сверхличным или общечеловеческим, и сознание дорастает до понимания жизни целых народов, и даже всей планеты, и становится тогда возможным применение завета владыки «отвергнись от себя и следуй за мною».